Глава 13. У такого ружья очень сильный звук выстрела. Мы думаем над этим. Нас спасает разница в скорости полёта пули и скорости распространения звука. Пуля, постепенно теряя скорость, проходит расстояние за 5 секунд, а звук доходит за 12. Если пуля оторвёт кому-то голову, то начнётся суета и паника, а уже потом долетит и звук. Мы сделаем всё, чтобы звук получился искажённым. На данном этапе развития техники звук такого выстрела заглушить невозможно, не прибегая к сооружению величиной с комнату. Однако звук можно ослабить, исказить и направить в сторону от стреляющего, лучше вверх. Мы разработали несколько типов глушителей. Один из них представляет собой нечто вроде большого резинового веера или павлиньего хвоста. Он собирается из шести элементов, похожих на резиновые ласты. и крепится под дульным срезом. Слишком громоздко? Да. Где же выход? Выход только в тактике. В каждом отдельном случае для стрелка надо готовить особое стационарное убежище или, может быть, подвижное в большой закрытой машине. Стрелок должен делать только один выстрел. Ни в коем случае не делать второй. Если промахнулся, лучше вернуться к той же цели через некоторое время, через месяц или два. Нашим глушителем звук выстрела искажается и отбрасывается вверх. Случайные свидетели, которые находятся прямо рядом с убегающим стреляющего, вертят головами и ищут источник звука в облаках. Никто не понимает, что это за звук и откуда он происходит. Звук настолько искажён, что никто его не воспринимает как звук выстрела, скорее как раскат грома в ясном небе. Хорошо. Проводите сравнительные испытания, лучший образец заказывайте промышленности, принимайте новое оружие спецгрупп. Мы планируем нелегальными путями забросить такое вооружение в районы его применения в будущей войне и заложить в стационарные тайники. Правильно. Действуйте. Есть. И последний вопрос, товарищ Холованов. Слушаю, товарищ Сталин. А где же месьер Родольф Мессер пожал руку командиру польского пограничного наряда, толкнул лодку от берега и вскочил в неё, не замочив ног. С польскими пограничниками проблем нет. Мессер махнул рукой в сторону советского берега и пояснил: "Я хочу туда. Как пана будет угодно". Препятствий ему не творили и не спрашивали, кто он такой. Может, узнали, а может, заглянув в притягивающие его глаза, охоту потеряли и вопросы задавать. только подневились. Всегда оттуда, с советской стороны, лодки в темноте плыли и вдогонку хлопали выстрелы. Первый раз кто-то ночью сам в Советский Союз просится добровольно. Таких в Польше насильно не держит. У любого оружия должно быть название. От названия многое зависит. Название должно быть коротким, красивым, Грозным и загадочным. В названии должно содержаться всё для тех, кто знает, о чём идёт речь, в то же время это название не должно сказать ничего тем, кто в тайну не посвящён. Как же мы назовём наши противотанковые ружьё для истребления врагов? Думали ли вы над этим? Думал товарищ Сталин. И до чего додумались? СГ СГ? Именно так. СГ. Сталинский гром? Так точно, товарищ Сталин. Красиво. Очень красиво. Сталинский гром. Кратко, ёмко, грозно, загадочно. А почему бы не назвать СА? На карнавал к Ежову сегодня Не пришёл никто. В первый раз такого не бывало. Что Кавказский Гуталин готовит дальше? И что делать? Застрелиться? А может быть, всё уладить, попроситься на понижение, уехать из Москвы в Сибирь на самую низкую должность, командующим пограничными войсками Дальнего Востока, например. Товарищ Сталин, командир спецгруппы Шерманов и его люди вышли на месьера через уголовный мир Берлина. Спросили у главы разрешения побеседовать, те передали просьбу месьеру. Месьер согласился. Наши люди представились американцами с рязанским акцентом? Нет. Это были настоящие американцы, которые давно и плодотворно работают на нас. Месьеру предложили сотрудничество и миллион долларов. Месьер отказался от миллиона. А приглашение ехать в Советский Союз наши люди не имели возможности передать. Месьер прекратил беседу до того, как они успели всё полностью изложить. Возможно, что месьер сам прибирается в Советский Союз. Почему? Мы собрали записи известных его выступлений. Он никогда открыто не высказывал своих политических взглядов. Но анализ однозначно указывает, он монархист. Зачем же ему в Советский Союз? Он, видимо, ошибочно считает, что вы, товарищ Сталин, являетесь монархом. Слух по Москве, слух по Питеру, слух по Барнаулу и по Находке. Слух от Москвы до самых да окраин. Люди говорят про чудодеи. Чудодеи в России. После Гришки Распутина первый чудотворец на Руси объявился. За 23 года после Гришки много в России чудес свершилось, а чудотворца не было. И тосковалася Россия по чудотворцу, ждала его. И вот он. «А почему его не арестует НКВД?» «Он на НКВД кладет с прибором!» «Чудеса нашему народу вредны!» «Это предрассудки! Опиум! Сажать надо!» «Куда?» «Ну так убить! Он что, бессмертный?» «А вы слышали, что он в Киеве отчудил?» «А что?» «А вот слушайте!» «А в Москве он и не такое творил!» «А что он в Москве отколол?» Здравствуйте, товарищ Мессер. Моя фамилия Холованов. Здравствуйте, Александр Иванович. Вы меня знаете? Нет. Я вас не знаю. Откуда же вы знаете, как меня зовут? Мне показалось, что вас так зовут. Мне выпала честь, товарищ Мессер, передать вам приглашение товарища Сталина. Завтра в 6:00 вечера он ждёт вас в Кремле. Спасибо. Приду. Товарищ Сталин, как мне представляется, желает получить доказательство моих способностей. Да. Вы принесёте с собой миллион долларов. У меня нет миллиона. Достаньте. Хорошо. Я принесу товарищу Сталину миллион с условием: после демонстрации верну его туда, где взял. Да, конечно. Пропуск в Кремль я вам закажу. Спасибо. Не беспокойтесь. Я без пропусков. Голубновоса Халаванов. Кремль самая большая и мощная крепость Европы. Кремль будетitelно охраняется. Я всё-таки постараюсь без пропуска. Товарищ Сталин будет ждать в Не тратьте времени на объяснения. Я знаю, где меня будет ждать товарищ Сталин. Товарищ Мессер. В Кремле много дворцов, храмов, арсенал, музеи, казармы на целый полк, административные здания. Не беспокойтесь. Найду